Раздел 20. Это успех. Благодаря этому разделу вы осознаете, насколько здоровым стал ваш рацион, поставите новые цели и вознаградите себя за их достижения, Отпразднуйте успех. Поздравляем! Вы почти дослушали книгу. Обязательно наградите себя за проделанную работу, за все, чего достигли, следуя программе. Сейчас вы в последний раз оцените свои успехи, после чего поставите перед собой новые цели и решите, чем наградите себя за их достижения. Так вы не потеряете мотивацию и будете и далее следовать нашим рекомендациям. Мы надеемся, вы узнали все необходимое, чтобы продолжать работу над рационом и поддерживать изменения, которые уже внесли. Чтобы здоровое питание приносило пользу, нужно работать всю жизнь. Для преодоления возникающих на пути сложности воспользуйтесь приобретенными навыками, а также методами и ресурсами, о которых узнали. Давайте еще раз подробно рассмотрим преимущества здорового рациона и вероятные препятствия на пути к нему. Препятствия и преимущества Вернитесь к своему списку препятствий, которые вы составили, слушая раздел 4, и внимательно перечитайте его. Что вы сейчас об этом думаете? Как и почему, на ваш взгляд, изменилось ваше отношение к этим сложностям? Есть вероятность, что какие-то из них вообще перестали для вас существовать, потому что вы научились с ними справляться. Другие никуда не делись, но теперь пугают вас значительно меньше, чем раньше. Вычеркните из списка те, которых больше нет. Появились ли новые трудности? Добавьте их в список. Это поможет вам определить, На чем следует работать дальше? Теперь пересмотрите список возможных положительных изменений. Они до сих пор актуальны? Мы надеемся, что с момента начала программы вы обнаружили и другие преимущества здорового питания. Если да, добавьте их в список. Существуют ли какие-либо преимущества, которые сейчас для вас важнее других? Например, Вы начинали слушать книгу с желанием понизить уровень холестерина в крови, но сейчас у вас вдобавок нормализовалось давление и появилось больше жизненных сил. Сравните свои списки препятствий и преимуществ. В каком списке было больше пунктов в разделе 4? В каком больше пунктов сейчас? Если вы упорно трудились, чтобы ежедневно следовать нашим рекомендациям, вероятно, сейчас преимуществ больше, чем препятствий. Вновь приобретенные навыки дают вам чувство уверенности в себе и мотивируют на продолжение работы. Пересматривайте сложности и преимущества каждые полгода. Так вы сможете на протяжении многих лет не потерять мотивацию. Отметьте день в календаре или поставьте напоминание в телефоне, чтобы не забыть и ровно через полгода пересмотреть списки снова. Оценка рациона в соответствии с рекомендациями программы. Теперь пора посмотреть, насколько вам удалось изменить свои пищевые привычки. Помните, вы оценивали свой рацион в соответствии с нашими рекомендациями? Сначала в разделе 2, а потом еще раз в разделе 10. Сейчас вы еще раз пересмотрите свои привычки и увидите, насколько изменилось качество рациона за последние 10 разделов. Кроме этого, вы определите, в каком направлении нужно работать дальше. Система оценки вам уже знакома, однако это важный шаг в процессе работы над изменением пищевых привычек. Скопируйте таблицу «Подсчет калорий» с сайта Hit Online и заполните, выбирая по одному ответу на каждый вопрос. Прежде чем выбрать ответ, внимательно прочитайте вопрос и подумайте. В крайней правой колонке напишите, сколько получилось баллов. В конце каждого подраздела Посчитайте общее их количество. Теперь напишите эти баллы в журнале оценки рациона. Как изменилось количество баллов по сравнению с теми, что были в разделах 2 и 10? Где теперь больше баллов? Более высокая оценка говорит о том, что вы улучшили этот аспект. Наши поздравления! Остались ли какие-то разделы, где вы набрали мало баллов? Если да, не расстраивайтесь. Именно над этим вам и предстоит работать. Обведите пункты во всех шести разделах, где вы набрали 3 балла или меньше. Именно на это вам нужно будет обратить внимание при постановке дальнейших целей. В будущем вы можете в любой момент пройти это упражнение и еще раз оценить свои результаты. Оценка рациона Теперь давайте посмотрим, получаете ли вы питательные элементы в достаточном количестве. Вы проанализировали свой рацион в разделе 1, а затем еще раз в разделе 10, поэтому и этот процесс вам знаком. Мы надеемся, что вы следите за тем, чем питаетесь, с помощью либо сайтов, либо специального приложения на смартфоне, либо старых добрых бумаги и карандаша. Если вы делали это с помощью дневника на сайте SuperTracker www.supertracker.useda.gov в разделе 1 и 10, то здесь мы напомним вам основные шаги, которые помогут точно оценить ваш рацион. Не забывайте, что эти же действия можно применить для оценки рациона и с использованием дневника на любом другом сайте или в любом другом приложении. Первое. Выберите обычный день или дни, если хотите, когда будете записывать все, что съели и выпили. Пусть блокнотик или приложение для заметок на смартфоне, куда вы, начиная с завтрака, сможете записывать все, что съедаете в течение дня, всегда будет у вас под рукой. Не полагайтесь на память. Записывайте все, что съедаете и чем перекусываете. Чтобы получить более точную картину, записывайте вес продуктов или объем, отмеряя его с помощью мерного стаканчика. Второе. Кроме того, записывайте всю физическую нагрузку. Так вы увидите, какое количество калорий сжигаете, уравновешивая тем самым потребленную энергию. Третье. Войдите в свой аккаунт на сайте SuperTracker и выберите опцию Food Tracker – «Дневник питания» чтобы ввести данные, еду и напитки, их количество и в какой прием пищи вы их съели. Как только вы введете все данные, заполните в Physical Activity Tracker «Отслеживание физической активности». Все продукты и способы физической нагрузки могут быть в базе данных Super Tracker. Если же вы не можете их найти, то выберите похожие пункты. Четвертое. Как только вы заполните все данные, увидите сравнительную таблицу того, что вы едите, и того, чем вам рекомендуется питаться в зависимости от возраста, пола и уровня физической нагрузки. Посмотрите на эту таблицу и определите, что еще нужно изменить в рационе. Пятое. Запишите результаты в журнале оценки рациона. Сравните данные, полученные в этом же упражнении в разделах 1 и 10. Подумайте о том, что вы уже изменили в рационе и какие привычки хотели бы изменить в будущем. Новости науки. На протяжении всей программы мы рассказывали вам о разных моделях поведения и методах, которые помогут изменить пищевые привычки и поддерживать эти изменения на протяжении длительного времени. Например, мы говорили, что нужно вести дневник питания, ставить перед собой краткосрочные и долгосрочные цели, награждать себя за их достижения и искать поддержку у окружающих. Также мы рассказывали о методах предотвращения срывов и борьбы с ними. Недавно Американская кардиологическая ассоциация опубликовала научный доклад, в котором говорилось об эффективных методах популяризации физической нагрузки и здорового питания с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых. Нас нисколько не удивило, что часть методов, о которых мы рассказывали, была в числе рекомендаций ассоциации. Мы надеемся, что вдохновили вас продолжать использовать эти методы. Вы сможете не только постоянно улучшать качество своего рациона, но и проживете более долгую и здоровую жизнь. Это выигрышное сочетание пересматриваем цели и награждаем себя за их достижения. Сейчас вы уже должны стать настоящим гуру в постановке целей и награждении себя за успехи. В таблицах и упражнениях, которые вы только что выполнили, видно, над какими аспектами рациона вам еще нужно поработать. Вернитесь к разделу 10, где вы последний раз ставили цели и писали, чем себя порадуете. Достигли ли вы краткосрочных целей? А долгосрочных? Вы себя наградили за успехи? Если из-за каких-то проблем ваши цели остались недостигнутыми, подумайте, были ли они личными, реалистичными, определенными и измеримыми? Может, вы решите поставить новые, учитывая только что полученные данные? Если вы закончили слушать книгу «Здоровое питание каждый день», это совсем не означает, что вам не к чему стремиться. Даже если новые пищевые привычки вас устраивают, вы все равно можете поставить цель поддерживать их и применять приобретенные навыки, связанные со здоровым питанием. Теперь потратьте какое-то время и поставьте новые краткосрочные и долгосрочные цели. Заметки о питании. Готовы? За дело! Вы в третий раз оценили свой рацион Исходя из наших рекомендаций и учитывая питательные элементы. Остались ли какие-то аспекты, над которыми еще нужно поработать? Есть ли какие-то цели, которые вы ставили перед собой в разделе 10, и все еще хотите их достичь? Хотите ли вы изменить какие-то цели, исходя из результатов оценки? Сейчас самое время подумать над новыми краткосрочными и долгосрочными целями. Долгосрочные цели. месяц? Или дольше. Пример. В течение трех месяцев я буду есть меньше жира, и это подтвердят записи в дневнике. Чтобы достичь этой цели, я буду есть меньше маргарина, заменив десерты фруктами, а обычную салатную заправку – маложирной. Цель 1 – награда. Цель 2 – награда. Краткосрочные цели. Меньше месяца. Пример. Не позже, чем со следующей пятницы, я урежу количество жира в рационе, заменив цельное молоко обезжиренным, что подтвердят записи в дневнике. Цель 1 – награда, цель 2 – награда, цель 3 – награда, цель 4 – награда. Всем спасибо! В разделе 19 вы определили, какие именно данные, навыки и ресурсы, о которых вы узнали из этой книги, помогли вам больше всего. Еще вы задумались о том, какие сложности могут возникнуть у вас на пути и какие есть варианты с ними справиться. В разделе 20 вы определили, каких успехов достигли и над чем еще нужно поработать. Мы рекомендуем вам поставить напоминание в смартфоне или записать в календарь, чтобы через три месяца или полгода еще раз проделать упражнения, оценив свой рацион. Так вы убедитесь, что не скатываетесь назад к старым нездоровым привычкам. Все, что нам осталось, это напомнить еще раз, что наука питания – сложная штука. Но искусство питаться правильно освоить довольно просто. Вот несколько советов, как поддерживать новые пищевые привычки. Держите материалы программы под рукой. Если вы сорвались или засомневались, они помогут вам не свернуть с заданного пути. Повесьте напоминание о том, как должен выглядеть здоровый рацион, на холодильнике или еще где-то, где будете его часто видеть, чтобы не забывать о правильном питании. Поддерживая здоровые пищевые привычки, вы увидите очевидную пользу для здоровья. Лучше всего питаться сбалансировано. Ни один продукт или группа продуктов и ни одна пищевая добавка не дадут организму все необходимые питательные вещества. Любая пища может стать частью здорового рациона. Пробуйте новые продукты и вкусы. Получайте удовольствие от еды. Поздравляем! Вы многого достигли. И мы желаем, чтобы вы продолжали правильно питаться каждый день на протяжении всей жизни.